Стратегии негативной коммуникации. Стратегии негативной коммуникации используются для того, чтобы образно выражаясь, выбить пациента из наезженной колеи. Основной смысл этих стратегий – вывести пациента из состояния равновесия, чтобы он смог нащупать новую точку равновесия. Негативная коммуникация используется, чтобы Первое – привлечь внимание пациента. Второе – сместить аффективные реакции пациента. И третье – подвести пациента к новой точке зрения. Эти стратегии используются, когда пациент, либо пациент и терапевт увязают в дисфункциональных, эмоциональных и поведенческих паттернах, а также паттернах мышления. Этот подход довольно необычен. Негативная коммуникация дает пациенту понять, что любые представления или идеи как терапевта, так и пациента могут подвергаться сомнениям, анализу и изменениям. С помощью логики сплетается паутина, из которой пациент не сможет выбраться. Чтобы быть эффективной, негативная коммуникация должна соответствовать двум требованиям. Первое – исходить изнутри, то есть быть искренней, и второе – основываться на краеугольном камне сочувствия, заботы и доброты. В противном случае возможно злоупотребление негативной коммуникации, когда она применяется вне контекста. Негативная коммуникация уравновешивает реципрокную коммуникацию.